Глава одиннадцатая. Алиса. Я написала что-то не так, допустила ошибки, хотя это неудивительно, ведь я проставила цифры почти от балды. Как вообще можно определить возраст тех, кто выглядит одинаково? Ладно, Богдан и Герман выделяются, но из них двоих именно помощник кажется мне более взрослым. Глаза у него что ли мудрее, не знаю. Просто так подсказала чутье. Что касается остальных. Там точно так же. Кто-то казался чуть старше, кто-то моложе из-за более детского характера. Кто-то держался строже, но все же кивал мне с легкой улыбкой. Я часто наблюдаю за людьми, ведь говорить не могу. Вот и подмечаю мелочи. Может, это сработает и на оборотнях? Насчет сущности я плясала от телосложения и повадок настоящих зверей. Медведь тут один, большой и хмурый. Тех, кто казались мне более изящными и грациозными, если так вообще можно сказать о мужчинах, я приписала к кошачьим, остальные — волки. Теперь же Богдан с Германом задумчиво смотрят на меня и мне не по себе. Быстро пишу вопросы и отдаю листок. «Все совсем плохо? Я хоть кого-то угадала?» Я ожидаю всего, начиная от насмешки, заканчивая закатыванием глаз но точно не шока на их лицах. «Алиса, ты просто написала наугад?» спрашивает Мишка, отдавая листки помощнику. «А как иначе?» «Пишу новую записку и отдаю Богдану». «И правда, как?» «Ладно, с этим разберемся. Я тут решил с тобой поговорить о другом, если точнее о поездках». «А вот это интересно. Неужели мне скажут, куда мы летим?» Но видно на моем лице слишком довольная улыбка, так как меня обламывают. Я не буду озвучивать наши пункты назначения. Все, что я буду сообщать, как долго мы будем задерживаться в конкретном месте. Где-то я разрешу тебе покидать дом или гостиницу, где ты будешь сидеть под надзором Ильи. Из самолета ты всегда выходишь с ним, даже если я остаюсь. По сторонам не смотришь, никого не разглядываешь. Имена не запоминаешь. Будь умницей и не создавай проблем. И я надеюсь, в будущем, когда мы разойдемся, ты все забудешь. Поняла? Не очень-то и хотелось. Нужны мне эти проблемы. И так уже ясно, что чем меньше знаю, тем крепче сплю. Зачем мне другие оборотни, когда я от этого не знаю, как избавиться? Быстро пишу ответ. Я молчаливая, глухая, слепая. И да, память у меня очень коротка. Богдан усмехается и довольно кивает. Отлично. Будем двигаться так и дальше, все у нас будет отлично. Похититель встает, словно собираясь уйти, но неожиданно замирает и спрашивает. Слушай, а ведь школьники еще учатся? Или у вас изменилась программа? Я думал, все экзамены летом, да еще и школа для одаренных. Но в документах у тебя указано, что ты окончила школу пару месяцев назад. Ошибка? У него и досье на меня есть. Ну еще бы. Алиса, я жду ответ. Тут ошибка? Тебе надо в школу? Если да, скажи, попробуем дистанционно наладить учебу. Я все же обещал минимизировать твои хлопоты. И как написать правду после предыдущей записки о том, что я кривая и косая? Но выхода нет. Тут же строчу ответ, вырываю лист и протягиваю Богдану. Однако пальцы не разжимаются. Чувствую, что именно после этого у меня начнутся проблемы. Но если не скажу я, он сам скоро обо всем узнает. Оборотень вырывает бумажку и смотрит на нее. А там всего одно предложение. Я гений. «И как это понимать?» «Он что, тупой?» Уже хочу писать пояснение, когда мужчина доходит. Ты все сдала экстерном? Ты уникум? Можно и так сказать. Натянуто улыбаюсь и вижу, как перекашивается лицо зверя. Плохо, очень плохо. Напиши, что именно у тебя развито хорошо. Мне точно конец. Рука замирает над листком. Меня начинает трясти, и я с опаской смотрю на мужчину. «Алиса, быстрее, мне нужны ответы». «А мне не нужны проблемы, но они будут, меня точно запрут». «Живее», — рычит и дергает мой блокнот. Тяжело вздыхаю и пишу правду. Ведь я читала, что оборотни эмпаты, особенно те, кто альфы. А значит, мою ложь легко вычислят, и будет только хуже. «У меня феноменальная память». Что услышала или увидела, тут же запоминаю. Могу выучить большие объемы информации. Хорошо различаю голоса. За последние несколько лет выучила несколько языков. Сама не говорю, но о чем говорят, понимаю. Школу закончила, так как стало скучно. Кем стану, еще не знаю, но буду сдавать математику, русский, литературу, обществознание, физику, химию, историю, программирование, биологию. Есть еще пара предметов, но я пока думаю. Как только прекращаю писать, листок у меня просто вырывают. Закрываю глаза и жду вердикта. Сразу голову отрежут или как? «Да у нас тут юный гений. Интересно, и как ты собираешься быть слепой и глухой?» «Это он меня спрашивает?» Поднимая взгляд и сталкиваюсь с просто пугающими серыми глазами. Алиса, ты ведь понимаешь, что это все меняет? Богдан трясет листком. Киваю, хотя на самом деле не понимаю. Меня что, теперь убьют? Накатывает страх, и я невольно делаю попытку отползти подальше от этого зверя, который сверля меня взглядом сминает листок в руке. Точно придушит. Раз, и проблемы нет. Хватит бояться, твой страх воняет. Ничего плохого я не сделаю. Но эту проблему надо будет решить. Я пока подумаю, как, а ты отдыхай». Встаёт и уходит в конец самолёта, где к нему подходит несколько охранников. Я же прижимаю коленки к груди, чтобы не расплакаться. Что меня ждёт? За что всё это? Дальнейший полёт прошёл скучно, но это радовало. Со мной даже никто не разговаривал. Только Илья один раз подошел и поставил тарелку с рыбой, пюре, свежими овощами и стаканом сока. Ела медленно, ведь торопиться было некуда. Вид за окном приелся, а вставать я боялась. Единственным развлечением был мой блокнот, где я просто разрисовывала листки. Так я пропустила момент, когда ко мне вернулся Богдан. Очнулась, когда его руки стали пристегивать меня. В глаза он старался не смотреть а у меня внутри от напряжения все жгло. Что он решил? Не в силах больше терпеть, коснулась его руки, когда он проверял замок. Оборотень вздрогнул и хмуро взглянул на меня. Неужели я настолько ему противна? Хотя чего я ждала? Он ведь рассказал о своих предпочтениях, и я точно не подхожу под описание шикарной женщины с опытом и грандиозными целями в жизни. Мой мысленный вопрос он понимает сразу. Ты будешь спать. Усыплю, когда пойдем на посадку. Очнешься на месте ночевки. Гулять тебе запрещено. Вот и все. Глупое. Надеялась на лучшее. Тут такое. Жизнь давно повернулась ко мне задом. Пора привыкнуть. Поджимаю губы и отворачиваюсь к окну. А там уже видны огни какого-то большого города. Значит, все скоро начнется. Прости, но так будет лучше. Звучит голос оборотня, и моей головы касается его рука. А потом тьма. Ну и правильно. Надо сказать спасибо, что не убили, ведь могли. Кто я и кто они? Меня даже не ищут, скорее всего. А если и начнут, то припишут к потеряшкам. Мало ли людей в мире пропадает. Пешки не тягаться с королем.